Брайан Олдис. Солюнное дерево. Когда Грегори появился на ферме, посреди двора стояла большая телега, полная визжащих поросят. Возле нее возились фермер и Некланд. Грендон, поеживаясь в легком пальтишке, весело поздоровался с Грегори. «У меня есть шанс сделать на этих свинках хорошие деньги. Свиноматки не в состоянии их прокормить». А в Норридже молочные поросята в хорошей цене. Так что мы с Бертом собираемся отвезти их в Хейхем и погрузить на поезд. Они здорово подросли. Да, в день они прибавляют по два фунта с лишним. Берт, давай-ка возьмем сети и накроем телегу. А то поросята разбегутся. Они такие юрки. Они направились к сараю, шлепая по грязи. Позади Грегори что-то хлюпало. Он обернулся. В грязи между конюшней и телегой появилась цепочка следов. Казалось, они отпечатываются сами по себе, без чьего-либо участия. Ледяная волна пронзительного, сверхъестественного страха охватила Грегори. Но он не в силах был пошевелиться. Он мог лишь наблюдать, как следы приближаются к нему. Запряженная в телегу лошадь тревожно заржала. Следы достигли телеги. Телега заскрипела, как будто кто-то вскарабкался на нее. Поросята в ужасе завизжали. Один поросенок перепрыгнул через деревянный борт и вывалился наружу. Потом наступила жуткая тишина. Грегори все еще не мог пошевелиться. В телеге слышались странные чавкающие звуки, но взгляд его оставался прикованным к отпечаткам в грязи. Следы не были похожи на человеческие. В телегу забралось существо, подволакивающее конечности, очертаниями, напоминающие тюленьи ласты. Внезапно Грегори обрел голос. Мистер Грэндон!» – завопил он. Лишь когда из сарая выбежали фермер с сетью и берт, Грегори отважился заглянуть в телегу. Последний поросенок съеживался на глазах. Точно воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Поросенок сморщился и бесшумно упал среди других мешочков свиной кожи. Телега скрипнула. Кто-то, тяжело шлепая, двигался через двор в сторону пруда. Грэндон подбежал к телеге и в ужасе уставился на сплющенные тельца. Некланд первым обрел дар речи. «Какая-то болезнь! Вот что это! Наверное, одна из этих новых зараз с континента!» «Нет, не болезнь», — возразил Грегори. Он с трудом мог говорить, поскольку уже успел заметить, что внутри или около сморщившихся поросячьих тел не осталось никаких костей. «Это не болезнь. Смотрите, поросенок, который успел выскочить, все еще жив!» Он показал на поросенка, повредившего при падении ногу, который, тяжело дыша, лежал в канаве неподалеку. Фермер подошел и взял поросенка на руки. «Он выскочил, и поэтому не успел заразиться!» сказал Некланд. «Хозяин, пойдемте лучше посмотрим, как чувствуют себя остальные, те, что в свинарнике». «Ну и дела», — с застывшим лицом произнес Грэндон, протягивая поросенка Грегори. «Нет смысла вести одного единственного на рынок. Я велю Габби распрячь лошадь. А вы тем временем будьте так любезны. Отнесите его Марджери». По крайней мере, завтра на обед будет жареная свинина. Мистер Грэндон, это не болезнь. Вызовите ветеринара из Хейхема. Пусть он обследует эти останки. Не учите меня, что мне делать на моей ферме, молодой человек. И без вас забот хватает. Несмотря на резкий ответ фермера, Грегори не мог не вернуться на ферму. Он должен был увидеть Нэнси и выяснить, что происходит. На следующее утро... Грегори получил письмо от мистера Г. Джи Уэллса. Среди прочего в нем были такие слова. «Собственно говоря, я не отношу себя ни к оптимистам, ни к пессимистам. Я склонен верить как в то, что мы стоим на пороге эпохи невероятного прогресса, эта эпоха, несомненно, уже очень близка, так и в то, что мы, возможно, приближаемся к концу света, предсказываемому нашими мрачными пророками». Я вовсе не удивился, узнав о странных событиях на отдельной ферме Брискоттерсола. Не думайте только, что меня это не пугает, даже если я и не могу удержаться от восклицания «Что за шутки?». Слишком занятый своими мыслями, чтобы, как обычно, радоваться письму, Грегори сунул его в карман пиджака и пошел седлать Дейзи. Перед обедом он успел на кухне обменяться с Нэнси поцелуями и это было, пожалуй, единственным приятным событием за весь день. Грендон немного успокоился, обнаружив, что никто из оставшихся поросят не пал жертвой странного недуга, но его тревожила возможность очередной вспышки болезни. Тем временем произошло другое чудо. На пастбище в полуразрушенном холиву корова за ночь родила четырех телят. Фермер не надеялся, что животные выживут, но телята чувствовали себя прекрасно. Нэнси кормила их из бутылочки. Грэндон сильно устал, проведя всю ночь возле коровы, и с радостью уселся во главе стола, когда появилась жареная свинина на блюде. Увы, она оказалась несъедобной. Все с отвращением побросали ножи и вилки. Мясо было горьким, насчет чего первым высказался Некланд. «Оно заражено!» — рявкнул он. «Поросенок был болен! Мы не можем есть это мясо, если не хотим умереть через неделю!» Пришлось перекусить холодной солониной, сыром и маринованным луком, на который миссис Грэндон в ее нынешнем положении не могла даже смотреть. Она ушла наверх, вся в слезах от мысли, что ее великолепно приготовленное кушанье не удалось. И Нэнси побежала следом, чтобы ее утешить. После обеда, прошедшего в мрачном молчании, Грегори завел разговор с Грэндоном. «Завтра я собираюсь на несколько дней в норидж мистер Грэндон. Я вижу, у вас появились проблемы. Не могу ли я чем-нибудь помочь? Может быть, найти в городе ветеринара?» Грэндон похлопал его по плечу. «Понимаю. Вы хотите сделать как лучше. Большое вам за это спасибо. Но вы, похоже, не знаете, что ветеринар стоит кучу денег». И не всегда от него есть толк. Представьте, что какой-нибудь молодой идиот скажет, дескать, вся наша скотина отравлена, нам придется ее забить. Хорошенькая дельца, а? Раз у Грегори Роллса много денег, то он думает, что и у всех остальных тоже. Усмехнулся Некланд. Фермер в ярости повернулся к нему. «Кто тебя за язык тянет, парень?» «Держи его за зубами, когда люди говорят о том, что тебя не касается. Почему бы тебе не пойти чистить коровник, раз ты уже пообедал?» Когда Некланд ушел, Грэндон сказал. «Берт, парень неплохой, но очень уж вас не любит. Вы говорите, что у меня появились проблемы. Но на ферме всегда полно проблем, Грегори. В этот год одни и в другой другие». Я никогда еще не видел такого приплода, как в нынешнем году. И очень рад этому. Действительно рад. Несколько поросят погибло, но это не удержит меня от того, чтобы выгодно продать остальных. Но вам их не продать, если на вкус они все такие же, как тот, что был сегодня на обед. Грэндон хлопнул его по руке. Зря вы беспокоитесь. Горький привкус может исчезнуть, когда они подрастут. А если и нет? Их ведь будут покупать до того, как попробуют, верно? Я не богатый человек, Грегори. И когда мне хоть немного везет, я не могу упустить свой шанс. Собственно, я вам первому об этом говорю. Даже Берт не знает. Завтра или послезавтра приедут строители, и поставят еще несколько деревянных загонов возле хижины Габби, чтобы у молодняка было больше свободного места. «Хорошо. Тогда позвольте мне сделать что-нибудь лично для вас, Джозеф, в благодарность за вашу доброту. Позвольте мне привести ветеринара из Норриджа за свой счет, чтобы он просто оценил обстановку, ничего больше». «Ну почему вы так упрямы, черт бы вас побрал?» Я вам говорю, как говорил и мой отец. Если на моей земле появится человек, которого я не звал, я возьму ружье и всажу в него заряд картечи. Точно так же, как я поступил с двумя бродягами в прошлом году. Надеюсь, вам понятно? Полагаю, да. Тогда я пойду посмотрю, как там корова. И перестаньте беспокоиться о том, чего вы не понимаете. Когда фермер ушел, Грегори долго стоял, глядя в окно и ожидая, когда спустится Нэнси. Его очень волновало, что же произойдет дальше. Но вид за окном был вполне мирным. Похоже, Грегори был единственным, кого тревожило происходящее. Даже проницательный мистер Г. Джи Уэллс, казалось, воспринимал его сообщение не вполне серьезно. Он, человек, который был рад любой новости о невероятных событиях, пусть даже не столь невероятных, как в его недавнем романе «Чудесное посещение». Что бы там ни было, Грегори решил как можно скорее отправиться в Норридж, к своему дяде, сразу же, как только поцелует на прощание Нэнси. Дядя был человеком не столь жестким, как его брат Эдвард, отец Грегори. Он с интересом рассматривал план фермы, который нарисовал Грегори, и набросок отпечатавшегося в грязи следа. С интересом выслушал рассказ о том, что произошло, и в конце концов сказал. «Привидение!» Грегори попытался с ним спорить, но тот был тверд. «Дорогой мой мальчик, боюсь, твоя голова забита чудесами нашего столетия. Ты, конечно, знаешь о таких творениях инженерной мысли, как подвесной мост через залив Ферто Форт и колоссальная башня Эйфеля в Париже». Хотя, если она не рухнет лет через 10, я обещаю съесть свою шляпу. Никто не сомневается, что все эти вещи представляют собой чудо, но они стоят на Земле. Ты же пытаешься внушить мне, что инженеры нашего или какого-то другого мира могут построить машину, которая летает от одного небесного тела к другому. Нет, скажу тебе, ни один инженер, не в состоянии сделать ничего подобного. И я не просто утверждаю это, но могу сослаться на соответствующий закон. Существует закон, который гласит, что ни один инженер не может летать в каком-нибудь подобии Эйфелевой башни, снабженной моторами, с Марса на Землю или с Солнца на Землю, или откуда-то еще. Закон, который можно прочитать в Библии, и который отражен на страницах Корнхилла. «Нет, мой мальчик, твоя голова просто забита чудесами нашего времени, а вашу ферму посетили всего лишь старые добрые привидения». Корнхилл магазин был ежемесячным викторианским журналом и литературным журналом, названным в честь адреса издательства основателя Смит Элдер энд Компани по адресу 65 Корнхилл в Лондоне. Издавался с 1860 по 1975. Грегори погулял по городу, заглянул в книжные лавки, купил кое-что. Он ни на мгновение не сомневался, что его дядя, человек с доброй душой, который мог подарить совершенно прощание, оказался далеко не столь умным, как думалось Грегори. Осознав это, Грегори вдруг понял, что он уже вырос, и что времена переменились. Но Норридж был приятным городом, и гостить в доме дядюшки тоже было приятно. Так что Грегори провел там неделю, хотя собирался пробыть дня три. Поэтому, вновь проезжая по каменистой дороге, ведущей из Коттерс к ферме грендона он испытывал угрызение совести. С тех пор, как он был здесь в последний раз, окружающий пейзаж изменился. Всюду зеленела листва, и даже пустошь выглядела не столь мрачно. Большое дерево бузины и вознесшийся ввысь кустарник почти скрывал за собой ферму. Грегори показалось, будто ферма таинственным образом исчезла. Но вот, пришпорив Дейзи, он увидел черные очертания мельницы, появившейся из-за буйно разросшихся деревьев. Луга к югу от фермы покрывала густая трава. Даже вязы выглядели значительно более развесистыми, чем раньше. Их ветви угрожающе нависали над домом. Миновав широкий деревянный мост и въехав через открытые ворота во двор, Грегори заметил в канаве густые заросли крапивы. Повсюду летали птицы. Однако во всем этом чувствовалось буйство не жизни, а смерти. Стояла тревожная тишина, как будто на ферме лежало проклятие, исключавшее любой звук, любую надежду. Он сообразил, что подобное впечатление связано отчасти с тем, что Ларди... Молодая Колли, заменившая Каф, не выбежала с лаями ему навстречу, как это бывало обычно. Двор был пуст, даже куры исчезли. Ведя Дейзи в конюшню, он заметил в крайнем стойле пегого коня и узнал лошадь доктора Кроучхорна. Беспокойство Грегори усиливалось. Поскольку места в конюшне уже не было, он отвел свою лошадку к каменным яслям у пруда, привязал ее там и направился к дому. Парадная дверь была открыта. Возле крыльца росли огромные одуванчики. Ползучие растения, до этого не бросавшиеся в глаза, теперь забирались в окна первого этажа. Какое-то движение в густой траве привлекло его внимание, и он, взглянув вниз, отдернул ногу. В сорняках сидела громадная жаба, держа во рту голову все еще извивавшегося ужа. Жаба пристально смотрела на Грегори, будто пытаясь определить, Завидует ли человек ее прожорливости? С отвращением, передернув плечами, Грегори поспешил в дом. Трое козлят Трикс, уже основательно подросших, бегали в гостиной, пытались щипать ковер и забирались в массивные кресла, поглядывая на набитую соломой карикатуру козы, стоящую в стеклянном ящике у окна. Судя по царившему в комнате разгрому, они резвились здесь уже достаточно долго. Но больше в комнате никого не было. Заглянув на кухню, он обнаружил, что пусто и там. Сверху доносились приглушенные звуки. Грегори никогда раньше не приглашали наверх. Но он не колебался ни мгновения. Толкнув тяжелую дверь, он начал подниматься по лестнице, огибающей массивную печную трубу, и почти сразу же на кого-то наткнулся. Это была Нэнси. Она стояла в полумраке и плакала. Грегори схватил девушку за руку и прошептал ее имя, но она вырвалась и убежала. Сверху уже более отчетливо раздавались шум и плач, хотя в эту минуту он к ним не прислушивался. Нэнси подбежала к двери на площадке второго этажа, ворвалась в комнату и захлопнула дверь за собой. Схватившись за ручку, Грегори услышал, как изнутри задвигается засов. «Нэнси!» — крикнул он не прячьтесь от меня. Что случилось? Что тут происходит? Ответа не было. Пока Грегори растерянно дергал за ручку, открылась соседняя дверь, и на пороге появился доктор Кроучхорн, застегивая на ходу свой черный чемоданчик. Это был высокий и угрюмый человек с глубокими морщинами на свирепом лице, которое нагоняло столько страха на пациентов, что большая их часть выполняла все приказы доктора и успешно выздоравливала. Даже сейчас на его голове красовался цилиндр, который Кроуч Кроучхорн практически никогда не снимал, что способствовало известности доктора в округе. «Что случилось, доктор Кроучхорн?» — спросил Грегори. Врач закрыл за собой дверь и начал спускаться по лестнице. «Чума или нечто пострашнее?» «Чума, молодой человек?» «Нет, это куда более чудовищно!» Погруженный в свои мысли, он смотрел на Грегори, будто не видя молодого человека, пока тот снова не спросил. «Почему вы здесь, доктор?» «Сегодня ночью у миссис Грэндон начались роды». Волна облегчения захлестнула Грегори. Он совсем забыл о матери Нэнси. «Она родила?» «Мальчик?» Доктор медленно кивнул. «Она родила двух мальчиков, молодой человек» он поколебался потом что то дрогнуло в его лице и он поспешно добавил и семь девочек девять детей и все они все они живы это невероятно за всю мою жизнь он осекся и придерживая шляпу поспешил вниз в голове грегори творилось нечто невообразимое девять детей девять Как будто миссис Грэндон ничем не отличалась от животных в стойле. Даже рисунок на обоих казался ему тошнотворным, словно сам дом воплощал собой болезнь. Из спальни доносились мяукающие звуки, в которых не было ничего человеческого. Грегори ошеломленно стоял на лестнице. Ему казалось, что крики младенцев проникают прямо в мозг. Снаружи послышался стук копыт. Доктор возвращался в коттерсол. Из комнаты Нэнси не доносилось ни звука. Грегори догадывался, что она прячется от него, чтобы избежать позора, и в конце концов заставил себя спуститься по темной лестнице вниз. Из-под лестницы выскочила кошка, а за ней дюжина котят. Козлята все еще резвились в комнате. В камине лежали остывшие угли, огонь не поддерживали с вечера. «Могу поспорить, ты такого не ожидал!» Грегори резко обернулся. Из кухни вышел Граби, держа в руке ломоть хлеба с куском мяса. Он увлеченно жевал, улыбаясь Грегори. «Вот это мужик, фермер Грэндон!» — воскликнул он. «Еще ни одному мужчине в этой стране не удавалось сделать девять детишек за один заход». «Где фермер?» «Я говорю, еще ни одному мужчине в этой стране...» «Да, я уже слышал. Где фермер?» «Работает, наверное». «Так вот, еще ни одному мужчине...» Не дослушав, Грегори выскочил во двор и за углом дома наткнулся на Грэндона. Фермер нес на плече вилы с огромной охапкой сена. Грегори встал у него на пути, но тот обошел его стороной. «Джозеф, я хотел поговорить с вами». «У меня много работы. Очень жаль, если вы сами не видите». «Я бы хотел поговорить о вашей жене». Грендон не ответил. Он работал как одержимый, сбрасывая сено на землю и тут же возвращаясь за очередной охапкой. Говорить с ним сейчас было непросто. Коровы и недавно родившиеся телята то и дело издавали тревожные, не похожие на обычное коровье мычание звуки. Грегори пошел следом за Грендоном обратно к стогу сена. Фермер шагал с мрачной решимостью, не замечая ничего вокруг. Глаза его глубоко запали, Губы были плотно сжаты. Грегори положил руку ему на плечо, но фермер сбросил ее. Насадив на вилы громадную охапку сена, он развернулся столь резко, что Грегори пришлось отскочить, чтобы не оказаться у него на пути. Наконец Грегори потерял терпение. Войдя следом за Грендоном в коровник, он захлопнул за собой дверь и задвинул засов. Грендон даже не пошевелился. Джозеф, что с вами? Почему вы вдруг стали таким бессердечным? Ваша жена наверняка нуждается в том, чтобы вы были рядом. Фермер повернулся к Грегори, глядя на него невидящими глазами и выставив перед собой вилы, словно оружие. Я был с ней всю ночь, пока она рожала. Но сейчас... Сейчас с ней сиделка из Дархама. Я всю ночь провел там, а теперь мне нужно заниматься делами на ферме. Вы же знаете, будет хороший урожай. Через чур хороший, Джозеф. Остановитесь и подумайте. У меня нет времени на пустую болтовню. Бросив виллу, он отодвинул Грегори в сторону, отпер дверь и распахнул ее. Крепко взяв молодого человека за руку, он повел его вдоль овощных грядок. Листья раннего салата были просто гигантскими. Грэндон Гордо шагал вдоль рядов свежей зелени выдергивая пучки молодой редиски, моркови, лука, и тут же отбрасывая их через плечо. «Смотрите, Грегори, все всходы крупнее, чем когда-либо, и появились на несколько недель раньше. Урожай будет небывалый. Взгляните на поле, взгляните на сад!» Он широким жестом обвел ряды деревьев, усыпанных бело-розовыми цветами. «Что бы это ни значило, мы просто обязаны этим воспользоваться. На следующий год такого может уже не быть. Да это же просто сказка!» Фермер замолчал и, казалось, тут же забыл о существовании Грегори. Уставившись в землю, столь внезапно ставшую плодородной, он снова направился в коровник, откуда доносились звуки льющейся воды. Некланд ополаскивал молочные бедоны. Весеннее солнце грело спину Грегори. «Внешне все нормально», — сказал он сам себе. «Ферма процветает». Из-за свинарника слышались голоса рабочих, готовивших место для нового коровника. «Наверное», — уныло подумал Грегори. «Беспокоиться не о чем». Он медленно направился назад, к дому. «Делать нечего. Пора возвращаться в котр-сол. Но сначала нужно увидеться с Нэнси». Нэнси была на кухне. Некланд принес ей парного молока, и она с усталым видом пила его из ковшика. «О, прости, грек что я убежала от тебя. Просто я очень расстроилась». Она подошла и положила руки ему на плечи, чего никогда раньше не делала. «Бедная мама. Боюсь, ее рассудок не вынес рождения стольких детей. Она говорит очень странные вещи. Я никогда от нее такого не слышала». Почему-то ей кажется, что она снова стала ребенком. «Ничего удивительного», — ответил ей Грегори, гладя ее по волосам. «Ей станет лучше, когда пройдет шок». Они поцеловались. Нэнси протянула ему ковшик молока. Грегори отхлебнул и тут же с отвращением выплюнул. Фу, что за гадость! Никак Не Некланд хочет тебя отравить. Ты это пробовала? Оно горькое, как полынь». На лице Нэнси появилось озадаченное выражение. «Мне вкус показался несколько странным, но не неприятным. да я еще раз попробую». «Нет, это слишком мерзко. Туда что-то подмешали». Несмотря на его протесты, она поднесла ковши к губам, потом покачала головой. «Ты что-то выдумываешь, Грег. Вкус чуть-чуть необычный, верно, но, по-моему, все в порядке». Милая моя, это ужасно. Пусть твой отец попробует. Посмотрим, что он скажет. На твоем месте, Грег, я бы его сейчас не беспокоила. Ты же знаешь, как он занят и как он устал, просидев всю ночь возле мамы. А теперь он опять работает. Я скажу ему за обедом. Кстати, мне нужно заняться стрипной. Эти козлята тут такого натворили. Не говоря уже о грабе. Надеюсь, ты останешься пообедать с нами. Нет, Нэнси, мне надо ехать. Меня ждет письмо, на которое я должен ответить. Оно пришло, пока я был в Норридже. Нэнси прикусила губу и хрустнула пальцами. Наверное, я окажусь тебе просто занудой. Я никогда тебя не спрашивала, как ты развлекался в городе. Тебе, конечно, хорошо. Ты свободный человек. Тебе не надо ни работать, ни готовить. Ты обижаешься на меня? Послушай, Нэнси, любимая, это письмо от доктора Хадсон Уорда. Старого знакомого, моего отца, директора школы в Глостере. Он хочет, чтобы я пошел к нему работать учителем, на очень выгодных условиях. Так что я больше не буду бездельничать, вот увидишь. Смеясь, она прильнула к нему. «Чудесно, милый. Из тебя получится хороший учитель. Но Глостер, это же на другом конце Англии. Наверное, когда ты уедешь туда, мы больше тебя не увидим». «Еще ничего не решено, Нэнси!» «Через неделю ты уедешь, и мы никогда не увидимся. Ты будешь работать в этой школе и не вспомнишь о своей Нэнси!» Грегори ласково потрепал ее по щеке. «Нэнси, ты любишь меня!» Она опустила ресницы. «Грег, здесь такая неразбериха!» «Я имею в виду...» «Да, я люблю тебя, но страшно подумать, что я могу больше тебя не увидеть!» Четверть часа спустя он уехал в прекрасном расположении духа, вспоминая ее слова и не подозревая об опасности, которая грозила ей. Тем же вечером Грегори ролс отправился в путник. Моросил мелкий дождик. Брюс Фокс уже ждал его, устроившись в уютном кресле возле камина. На этот раз Фокса больше интересовала предстоящая свадьба его сестры, чем рассказ Грегори. Когда появились приятели его будущего зятя, началось подобающее случаю возлияние, и воцарилась веселая, не располагающая к серьезным беседам атмосфера. Довольно быстро, как только пиво возымело свое действие, Грегори тоже забыл, о чем собирался рассказать, и стал искренне наслаждаться безмятежным обществом. На следующее утро он проснулся с тяжелой головой и в расстроенных чувствах. Миссис Фен его настроение не улучшила. Судя по ее поведению, он явился вчера поздно, И шумел на лестнице. Впрочем, раздраженно подумал он, миссис Фен и ей подобные рождены для того, чтобы страдать, и чем чаще, тем лучше. Мысль эта, правда, не слишком согласовывалась с его социалистическими принципами. Но сейчас эти принципы были в столь же плачевном состоянии, как и его печень. Грегори хотел было выйти и немного развеяться, но погода показалась ему чересчур сырой. Он уныло сидел в кресле у окна. В очередной раз откладывая ответ доктору Хадсону Уорду, директору школы. Грегори Вяло протянул руку и взял маленький томик в кожаном переплете. Книгу о змеях, которую купил в нориджи несколько дней назад. Один абзац привлек его внимание. Большинство ядовитых змей, за исключением апистоглифов, выпускают свою жертву из зубов после укуса. В некоторых случаях жертва погибает в течение нескольких секунд тогда как в других случаях смерть может наступить через несколько часов или даже дней. Слюна некоторых змей не только содержит яд, но и обладает пищеварительным действием. Бразильская коралловая змея, хотя и имеет не более футов в длину, в избытке обладает этой способностью. Когда она кусает животное или человека, жертва не только погибает в страшной агонии в течение нескольких секунд, но ее внутренности начинают растворяться, и даже кости превращаются в некое подобие студня. Затем маленькая змея может высосать, как бульон, все содержимое тела жертвы из природной оболочки, кожи, которая остается нетронутой. Грегори долго сидел у окна с раскрытой книгой на коленях, думая о ферме Грендона Фианненси и упрекая себя за легкомыслие в отношении к друзьям, Постепенно у него сложился план действий, который он намеревался предпринять, как только приедет на ферму. Но визит пришлось отложить на несколько дней. Стояла крайне дождливая погода, что было необычно для конца апреля. Однако уже на следующий вечер, ужиная внизу вместе с феннами, он услышал новости с фермы. Был базарный день, и жена пекаря сообщила. «Этот придурок, работник Джо Грэндона!» «Скоро угодит в тюрьму, если не научится вести себя как следует. Слышали, что он сегодня натворил, Грегори?» «Что же он натворил, миссис Фен? «Легче сказать, чего он не натворил. Привез, как обычно, молоко, но никто не хотел его покупать, потому что оно, похоже, простояло бог знает сколько времени». Тогда Габби начал страшно ругаться и кричать, что у него лучшее молоко в округе. И в подтверждении сделал большой глоток из бидона. А потом двое мальчишек-бетсов стали кидать в него камнями. И это, конечно, просто взбесило Габи. Он схватил одного из них и окунул головой в молоко, а потом швырнул ведро прямо в окно дома, где живут мальчишки. Вы только представьте себе, вышли старик-бетс с женой и колотили его палками, пока он не убежал, крича и ругаясь, что хорошего молока никогда никому больше не продаст. Пекарь рассмеялся. Представляю себе это зрелище. Похоже, все они там в Джо свихнулись. Вчера утром приехал Сили, строитель, и заявил, что урожай у Джо в этом году намного лучше, чем обычно, хотя у всех остальных в округе нет ничего подобного. Как утверждает Сили, Марджоре Грэндон родила четверых близнецов. Но вы же знаете, старик Сили любит преврать. «Думаю, если бы у нее действительно было четверо близнецов, мы бы об этом узнали от доктора Кроучхорна». «Поговаривают, доктор Кроучхорн вчера напился». «Я тоже слышал. Не похоже на него, верно?» «За все время это вообще первый случай. Хотя, говорят, в молодости он любил заложить за воротник. Слушая беседу мужа и жены, Грегори обнаружил, что у него пропал аппетит. Он угрюмо вернулся к себе в комнату и попытался сосредоточиться на письме в Глостершир достопочтенному доктору Хадсон-Ворду. Он понимал, что должен принять его предложение и был готов к этому, однако знал, что сначала нужно сделать все возможное, чтобы Нэнси оказалась в безопасности. Так и не решившись, он отложил ответ доктору до следующего дня. Она завтра написала, что с радостью соглашается на предложенную работу, но попросил дать неделю на сборы. Когда он относил письмо почтальону в три браконьера, все еще шел дождь. Однажды утром дождь неожиданно закончился. Над восточной Англией распростерлось бескрайнее голубое небо. И Грегори, оседлав Дейзи, отправился по раскисшей дороге на ферму. Граби и Некланд расчищали канаву лопатами. Грегори поздоровался с ними и въехал в ворота. Собираясь поставить лошадь в конюшню, Он увидел Грэндона и Нэнси, стоящих на участке необработанной земли возле восточной и глухой стены дома. Он медленно подошел к ним, заметив, что земля здесь сухая, как будто все это время дождя не было. Но он тут же забыл об этом, увидев девять маленьких крестов, которые Грэндон устанавливал на девяти свежих холмиках земли. Нэнси плакала. Оба посмотрели на Грегори после чего Грендон вернулся к своей работе. «О, Нэнси, Джозеф, примите мои соболезнования!» — воскликнул Грегори. «Подумать только, что все они!» «Но где же пастор?» «Где пастор, Джозеф? Почему вы хороните их без соответствующего обряда?» «Я говорила отцу, но он и слушать меня не стал!» — всхлипнула Нэнси. Грендон дошел до последней могилы. Взял последний грубо отёсанный деревянный крест, поднял его над головой и с размаху воткнул в землю, как будто хотел пронзить сердце того, кто там лежал. А лишь после этого он выпрямился и сказал. «Нам не нужен пастор. У меня нет времени на пасторов. Работы не ждет. Но это же ваши дети, Джозеф. Что с вами?» «Теперь они часть фермы. Чем, впрочем, всегда и были». Грегори обнял Нэнси и взглянул в ее заплаканное лицо. «Сколько же ты пережила за эти дни!» «Я... я думала, ты уехал в Глостер. Грег, почему ты не приезжал? Я каждый день ждала тебя». «Было очень сыро и дождливо». «С тех пор, как ты был здесь последний раз, стояла прекрасная погода. Смотри, как все выросло». В кутер соли все эти дни шел дождь. Вот оно что. Тогда понятно, почему так разлилась река и почему столько воды в канавах. Но здесь у нас немного покапало и все. Нэнси, скажи, от чего умерли бедные крошки? Если ты не возражаешь, я лучше промолчу. Почему твой отец не пригласил пастора Лэнсона? Как он мог оказаться столь бесчувственным? Потому что он не хотел, чтобы кто-то посторонний знал об этом. Вот почему он отказался от услуг строителей. Понимаешь? Да, придется тебе сказать. Это мама. Она совершенно выжила из ума, совершенно. Это случилось позавчера, когда она первый раз вышла на улицу. Ты хочешь сказать, она... Ой, Грег, отпусти руку, больно. Она... она поднялась наверх, когда никто не видел и... задушила всех младенцев. Грег, Одного за другим. Подушкой. Грегори почувствовал, что бледнеет. Нэнси заботливо повела его в дом. Они присели на брусья изгороди. Он молча переваривал ее слова, потом спросил. «Как сейчас чувствует себя твоя мать, Нэнси?» «Молчит. Отцу пришлось запереть ее в комнате. Прошлой ночью она все время кричала» но сегодня с самого утра молчит. Грегори изумленно огляделся. Все окружающее казалось чересчур ярким, даже пестрым, будто покрытым сыпью, вероятно, от прилива крови к голове. Цветы на яблонях уже почти облетели и начали набухать яблоки. Рядом, под тяжестью огромных стручков, вгнулись бобовые стебли. Проследив за его взглядом, Нэнси опустила руку в карман передника, и достала пучок ярко-красной редиски, каждая размером с мандарин. «Возьми. Она свежая, вкусная, прямо с грядки». Грегори с безразличным видом надкусил привлекательно выглядевший шарик, но тут же сплюнул. Снова этот отвратительный вкус. «Она же очень вкусная!» — запротестовала Нэнси. «Теперь уже не немного странная, а просто очень вкусная. Нэнси. Разве ты не замечаешь, что здесь творится нечто сверхъестественное? Нечто страшное? Прости, но это действительно так. Вам с отцом нужно немедленно уехать отсюда. Уехать, Грег? Только из-за того, что тебе не понравилось это чудесная редиска? Как мы можем уехать? Куда? Вот этот дом! Здесь жил мой дедушка, а до него его отец. Это наш дом. Мы не можем так все бросить. «Даже после того, что произошло. Попробуй другую редиску». «Ради бога, Нэнси! У нее такой вкус, как будто она предназначена не для людей, а...» Он уставился на нее. «Наверное, так оно и есть. Нэнси, послушай меня». Грегори осекся и спрыгнулся с изгороди. К ним приближался Некланд в расстегнутой рубашке, заляпанной грязью после работы в канаве. В руке он держал старинный пистолет. «Если ты подойдешь ближе, я буду стрелять!» — сказал он. «Можешь не беспокоиться, он заряжен и выстрелит. Теперь тебе придется меня выслушать!» «Берт, убери эту штуку!» — крикнула Нэнси и шагнула к нему, но Грегори заслонил ее своим телом. «Не будь идиотом, Некланд! Убери пистолет!» «Клянусь, я пристрелю тебя, парень, если ты будешь здесь ошиваться!» Глаза Некланда горели. Его мрачный вид не оставлял сомнений, что намерения его вполне серьезны. «Ты должен поклясться, что немедленно уберешься с этой фермы на своей кляче и никогда больше не вернешься!» «Я сейчас отцу скажу!» — предупредила Нэнси. Берт Некланд вздрогнул. «Если вы пошевелитесь, Нэнси...» Предупреждаю, что выстрелю вашему ухажеру в ногу. Кроме того, мистер Грегори вашему отцу больше не интересен. У него есть дела поважнее. Наверное, он хочет разобраться, что здесь происходит. Спросил Грегори. Послушай, Некланд, мы все попали в беду. На ферме орудуют маленькие, отвратительные бандиты. Ты их не замечаешь, потому что они невидимы. Раздался выстрел. Пока он говорил, Нэнси попыталась убежать. Не колеблясь, Некланд выстрелил в колено Грегори. Грегори почувствовал, как пуля задела штанину и понял, что Некланд промахнулся. Он в ярости бросился на Берта и изо всех сил ударил его в грудь. Пошатнувшись, Некланд выронил пистолет и замахнулся кулаком. Грегори ударил еще раз. Противник вцепился в него, и они начали отчаянно молотить друг друга. Грегори удалось освободиться. Но Некланд снова схватился с ним и они снова принялись бить друг друга по ребрам. «Пусти ты, свинья!» — закричал Грегори и подставил Некланду под ножку. Оба свалились в траву. В этом месте между домом и расположенным ниже садом когда-то было сооружено нечто вроде дамбы от наводнений. Они катились вдоль нее прямо к каменной стене кухни. Некланду пришлось хуже всего. Он ударился головой об угол и остался лежать без сознания. Грегори поднял глаза и обнаружил, что смотрит на пару ног в нелепых чулках. Он начал вставать с земли и увидел миссис Грэндон, которая, улыбаясь, стояла в ярде от него. Грегори медленно выпрямился, с испугом глядя на нее. «Вот ты где, Джеки! Мой Джекалумс!» — сказала она. Губы ее раздвинулись шире, отчего улыбка стала еще более неестественной. Я хотела с тобой поговорить. Ты ведь знаешь об этих созданиях, правда? Не понимаю, миссис Грэндон. Не называй меня этим глупым именем, сынок. Ты ведь все знаешь о маленьких серых созданиях, которых здесь как будто нет, верно? Ах, об этих. А я говорил, что знаю? Другие непослушные дети, конечно, скажут, что не знают. «Но ты ведь знаешь, правда? Ты знаешь об этих маленьких серых созданиях?» На лбу у Грегори выступил пот. Миссис Грэндон подошла ближе, глядя прямо ему в глаза, но не прикасаясь к нему. Краем глаза он видел, как Некланд зашевелился и уполз прочь. Но сейчас его мысли были заняты другим. «Маленькие серые создания», — сказал он. «Вы спасли от них девятерых младенцев?» «Эти серые создания хотели их поцеловать, но я не могла им позволить. Я умная, я спрятала детей под подушкой, а теперь сама не могу их найти». Она начала смеяться, издавая жуткие горловые звуки. «Маленькие, серые и мокрые, так?» — резко спросил Грегори. У них большие ноги с перепонками, как у лягушки, но толстые и короткие. И зубы острые, как у змеи, верно?» На лице миссис Грэндон возникло выражение сомнения. Потом ее взгляд, казалось, уловил какое-то движение. Она пристально посмотрела куда-то в сторону. «Вот идет одна женщина», — сказала она. Грегори повернулся в ту же сторону, но ничего не увидел. Во рту у него пересохло. «Сколько их там, миссис Грэндон?» Невысокая трава закачалась, пригнулась к земле и почти сразу же выпрямилась. Грегори предостерегающе крикнул, сбросил ботинок и, размахнувшись, швырнул его в пустоту над самой травой. Ботинок налетел на что-то невидимое. Грегори ощутил страшный удар в бедро и упал на спину. Несмотря на боль, страх заставил его сразу же вскочить на ноги. Миссис Грэндон менялась на глазах. Ее рот сжался и как будто сполз на сторону. Голова свесилась на бок. Плечи опустились. Лицо ее залил яркий румянец, но тут же исчез. Она начала оседать, словно воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Грегори упал на колени и, всхлипывая, закрыл лицо руками. Наступила темнота. Видимо, он был без чувств лишь несколько мгновений, поскольку, когда он пришел в себя... Почти пустой мешок из женской одежды еще медленно опускался на траву. «Джозеф! Джозеф!» – закричал Грегори. Нэнси убежала. В панике и в ярости он натянул ботинок и побежал вокруг дома к коровнику. Между сараями и мельницей стоял Некланд, потирая макушку. Еще плохо соображая, он, видимо, решил, что Грегори преследует его и бросился на утек. «Некланд!» крикнул Грегори и кинулся следом. Некланд подбежал к мельнице, вскочил внутрь, попытался закрыть за собой дверь и, окончательно растерявшись, метнулся по деревянной лестнице наверх. Грегори кричал ему, но тот не слышал. Погоня привела его на самый верх мельницы. Некланд, ничего не соображая, ногой захлопнул крышку люка. Грегори распахнул ее и, тяжело дыша, выбрался наружу. Некланд в страхе пятился назад пока не оказался на небольшой площадке над крыльями. «Свалишься, дурак!» — предупредил Грегори. «Послушай, Некланд, незачем меня бояться. Нам не из-за чего ссориться. У нас общий враг, с которым мы должны бороться. Смотри!» Он подошел к низкой дверце и глянул вниз на темную поверхность пруда. Некланд ухватился за балку над головой и ничего не сказал. «Посмотри на пруд!» — посоветовал Грегори. Вот где живут ауриганцы. Боже мой, Берт! Вон один из них!» Настойчивость в его голосе заставила Берта взглянуть вниз, куда указывал Грегори. На темной воде появилась впадина. От нее потянулась легкая рябь. Примерно в середине пруда началось волнение. Закружился и исчез небольшой водоворот. Рябь начала успокаиваться. «Вот оно, твое привидение!» прошептал Грегори. Это, видимо, то самое, что расправилась с несчастной миссис Грэндон. Теперь веришь? Никогда не слышал о привидениях, которые живут под водой. Тяжело дыша, возразил Некланд. Привидения никогда никому не вредят. А на что способны эти жуткие твари? Мы только что видели. Ну ж, Берт, пожмем друг другу руки. Пойми, я ничего не имею против тебя. Ну, давай. Я знаю, как ты относишься к Нэнси, но она сама должна сделать выбор. Они обменялись рукопожатием и довольно глупо улыбнулись друг другу. «Пойдем лучше расскажем фермеру, что мы видели», — сказал Некланд. «Вчера с Ларди, наверное, случилось то же самое». «Ларди? Что с ней? Я ее сегодня, кажется, не видел». «Тоже, что и с поросятами. Я нашел ее в сарае. Осталось только шкуры и больше ничего». «Никаких внутренностей! Как будто ее высосали досуха!» «Идем, Берт!» Через 20 минут в гостиной по инициативе Грегори собрался военный совет. К этому времени Нэнси уже немного оправилась от потрясения, вызванного смертью матери, и сидела в кресле, накинув на плечи шаль. Ее отец стоял рядом, скрестив руки на груди и бросая на собравшихся нетерпеливые взгляды. Берт Некланд... Прислонился к двери. Не было только грабби. Ему велели продолжать чистку канавы. Я хочу еще раз попытаться убедить вас в том, что все вы подвергаетесь огромной опасности, сказал Грегори. Может быть, вы сами этого не видите, но. Он замолчал. Наверху послышался шум, как будто что-то волочили. Скрипнула половица. Кто там, черт побери? Рявкнул Грэндон и направился к лестнице. «Не ходи, отец!» — крикнула Нэнси. Но тот уже распахнул дверь и пошел наверх. Грегори прикусил губу. До сих пор ауриганцы ни разу не проникали в дом. Минуту спустя Грэндон вернулся с громадным поросенком на руках. «Нэнси, я же тебе говорил, чтобы ты не пускал в дом эту чертову скотину!» Он пинком вышвырнул визжащее животное за дверь. После этой неожиданной паузы Грегори понял, как напряжены его нервы. Он оперся спиной на стеклянный ящик, из которого глядела пыльная пародия на козу, и начал быстро говорить. «Все дело в том, что теперь скотина — это мы. Помните тот странный метеор, Джозеф, который упал зимой? И ту вонючую росу, что выпала ранней весной? Эти события связаны друг с другом и со всем тем, что происходит сейчас. Я твердо уверен, что этот метеор — космический летательный аппарат. И в нем находились живые существа, не столько враждебно настроенные к земной жизни, сколько просто безразличные к ней. Именно они, эти существа, я называю их ауреганцами, окропили ферму той росой. Это был стимулятор роста. Нечто вроде удобрения, которое ускоряет рост растений и животных. «Тем лучше для нас», — сказал Грэндон. «Вовсе нет». Да, все растет очень быстро, но вкус меняется так, чтобы он был приятен ауреганцам. Вы же видите, что происходит. Вы не можете ничего продать. Люди не притронутся к вашим яйцам, молоку и мясу. Они отвратительны на вкус. Но это же чепуха. Мы продадим все это в Норридже. Наши продукты сейчас лучше, чем когда-либо. Мы ведь едим их, верно? Да, Джозеф, вы едите. Но любой посторонний, кто поест с вашего стола, обречен. Неужели вы не понимаете, что тоже получили дозу стимулятора? Так же, как свиньи или куры. Ваша ферма превратилась в сверхферму, а все вы в мясной скот для уриганцев. Наступила тишина. Нэнси прошептала. Ты сам, похоже, не веришь в эти ужасные вещи. Что, невидимки вам все рассказали? Резко спросил Грэндон. «Можете судить потому, что вы видели сами. Так же, как и я. Вашу жену... Мне придется быть жестоким, Джозеф. Вашу жену съели. Так же, как собаку и свиней. И тоже будет со всеми остальными. А у уриганцев нельзя назвать даже каннибалами. Они не такие, как мы. Их не заботят, обладаем ли мы душой или разумом. Так же, как и нас, вовсе не волнует, обладают ли им коровы. «Пусть только попробуют меня съесть!» Процедил Некланд сквозь зубы. «Как их остановить? Они невидимы и, думаю, могут жалить, как змеи. Они живут в воде и, скорее всего, ростом не более двух футов. Как вы можете защитить себя?» Грегори повернулся к фермеру. «Джозеф, опасность очень велика и не только для вас. Возможно, сначала они не причинили нам вреда пока соответствующим образом нас не оценили, иначе я бы утонул в вашей лодке. Теперь же в их враждебных намерениях нет никаких сомнений. Прошу вас, позвольте мне поехать в хейхем и позвонить начальнику полиции Норриджа, или, по крайней мере, обратиться в местную полицию, чтобы они помогли нам». Фермер медленно покачал головой и ткнул в Грегори пальцем. «Быстро же вы забыли, друг мой!» про наши беседы о грядущем веке социализма и о том, как будет ослабевать влияние государства. Стоило у нас произойти мелким неприятностям, как вы собираетесь искать помощи у властей? Здесь нет ничего такого, с чем не могли бы справиться несколько злых собак вроде моей старушки Каф. Я, пожалуй, заведу двух трех А вы, Грегори, законченный идиот, если полагаете, что я впущу сюда представителей власти. Хороший же из вас социалист. Сейчас не время спорить об этом. Воскликнул Грегори. Почему вы не позволили Граби принять участие в нашем разговоре? Будь вы социалистом, вы бы относились к другим людям как к равным. Вместо этого вы отправляете его чистить канаву. Хотелось бы мне, чтобы он слышал наш разговор. Фермер угрожающе перегнулся через стол. «Ах, вот как! Вы что, уже считаете эту ферму своей? А что касается Грабби, то он может прийти сюда и делать все, что заблагорассудится. Но лишь тогда, когда она будет принадлежать ему, так и зарубите себе на носу. Что вы о себе возомнили?» Он придвинулся к Грегори, безотчетно пытаясь гневом подавить собственные страхи. «Напугать нас всех хотите, а?» — Запомните, грендонов на испуг не возьмешь. Я вам еще кое-что скажу. Видите это ружье на стене? Оно заряжено. И если вы до полудня не уберетесь с моей фермы, оно уже не будет висеть на стене. Оно будет у меня в руках, и вы получите пулю в наиболее чувствительное место. — Ты не можешь так поступить, отец сказала Нэнси. «Ты же знаешь, Грегори наш друг!» «Ради всего святого Джозеф!» сказал Грегори. «Вы сами можете посмотреть, где скрывается враг!» «Берт, расскажи мистеру Грэндону, что мы видели в пруду!» Берт явно не испытывал особого желания включаться в спор. Он поскреб макушку, вытер лицо большим белым в красный горошек платком и пробормотал. «Была какая-то ряпина на воде!» «Но я, в общем-то, ничего не видел, мистер Грегори. Я имею в виду, это могло быть просто от ветра, правда?» «Я вас предупредил, Грегори», — повторил фермер. «Вы должны покинуть мою землю до полудня вместе со своей лошадью, иначе я не отвечаю за последствия». Он вышел на улицу, залитую бледным солнечным светом. Некланд последовал за ним. Нэнси и Грегори стояли, глядя друг на друга. Он взял ее руки в свои. Пальцы девушки были холодными. «Нэнси, ты веришь мне?» «Значит, вот из-за чего еда поначалу казалась нам неприятной, а потом снова как будто стала нормальной». «Видимо, тогда ваши организмы еще не привыкли к яду, а теперь приспособились. Вас просто откармливают, Нэнси, как скотину. Я уверен. Я боюсь за тебя, любовь моя». «Я так боюсь! Что нам делать?» «Поедем со мной в Коттерсол. У миссис Фэн есть еще одна комнатка наверху, которую она могла бы сдавать». «Ты чепуху говоришь, Грег. Как я могу уехать? Что скажут люди?» «Нет, уходи. Пусть отец остынет. И если ты сможешь приехать завтра, он наверняка будет спокойнее. Я собираюсь сегодня вечером дождаться его». И побеседовать о тебе. Он просто вне себя от горя и сам не понимает, что говорит. Хорошо, милая. Но старайся как можно реже выходить во двор. Насколько мне известно, ауреганцы до сих пор не проникали в дом. Стало быть, здесь безопаснее. Запри все двери и закрой ставни, прежде чем ложиться спать. И пусть отец возьмет с собой ружье. С приближением лета. Вечера становились все светлее. Брюс Фокс вернулся домой еще до захода солнца. Соскочив с велосипеда, он увидел своего друга Грегори, который с нетерпением ждал его у дверей. Они вместе вошли в дом, и пока Фокс ужинал, Грегори рассказал ему обо всем, что произошло этим днем на ферме. — Тебе угрожает опасность, — заметил Фокс. — Сделаем так. Завтра воскресенье. Я не пойду в церковь, а поеду с тобой. «Тебе нужна помощь». Джозеф грозился застрелить меня, если я приведу с собой кого-то еще. А он слов на ветер не бросает. «Ты можешь прямо сейчас помочь мне, если подскажешь, где купить молодую собаку, чтобы охраняла Нэнси». «Чепуха! Я еду с тобой. Хочу все увидеть собственными глазами. А собаку купим. Кузнец как раз хочет избавиться от лишних щенков. У тебя есть какой-нибудь план?» «План?» В общем, нет. Нужен план. Грендон не испугливых, верно? Думаю, он уже достаточно напуган. Нэнси говорит, что он боится. Ему просто не хватает воображения. Он не в состоянии что-либо придумать, кроме как продолжать работать изо всех сил. Знаю я этих фермеров. Они ничему не поверят, пока их носом не ткнешь. Что мы должны сделать, так это показать ему ауриганца. Здорово, Брюс. И как же ты собираешься его изловить? Устроим ему ловушку. Не забывай, что они невидимы. Черт возьми, Брюс, а ведь ты прав. У меня идея. Если мы сумеем поймать одного, то нам больше не о чем беспокоиться. Мы сможем поймать всех, сколько бы их ни было, и прикончить, наконец, этих тварей. Брюс улыбнулся, поднося к кусок вишневого пирога. Полагаю, мы оба согласны с тем, что уриганцев не стоит считать социалистами.